Помимо всего прочего, Рон научил меня просто роскошно склеивать пленку. Приятным сопутствующим результатом наших взаимоотношений стало то, что Рон написал музыку для саундтрека к одному из документальных фильмов моего отца «Истории утра». И мне приятно думать, что мы оба наслаждались этим опытом. Моего отца в особенности порадовал тот факт, что Рон всегда показывался не только с музыкой, но и с каким-либо новым устройством или кабелем домашнего изготовления, который целенаправленно создавался для упрощения передачи музыки с машины Рона непосредственно в фильм. Рон показался нам идеальной кандидатурой для создания аранжировок в композиции «Atom Heart Mother». Он ясно понимал технические тонкости композиции и аранжировки. А его идеи были достаточно радикальны, чтобы увести нас прочь от все более модных, однако предельно тяжеловесных работ рок в той эпохи. В те времена аранжировки подобных эпосов склонны были задействовать весьма консервативный образ мысли, специалистам по классической музыке в период учебы внушали отвращение к року. А в смене ориентации в те годы суровой дисциплины по-прежнему видели нечто вроде предательства. Но нам повезло, что за штурвалом оказался именно Рон. Теперь нам не грозило в итоге получить унылый вариант типа «Лондонский симфонический филармонический оркестр играет Пинк Флойд». Рон принялся работать с нашей композицией и после весьма незначительных наших усилий прибыл на Эбби-роуд с целой стопкой приготовленных для записи партитур. Затем он натолкнулся на серьезные препятствия. Сессионные музыканты тачились, когда ими руководил Рон, в котором они чуяли принадлежность к миру рок-музыки, Они не упускали случая показать свой гонор, только искры летели. Рон едва удерживался от рукоприкладства. Пока Рон тщетно махал своей дирижерской палочкой, музыканты устраивали ему столько проблем, сколько могли. Рон не только написал слишком технически сложные фрагменты, вдобавок, выражения которых он требовал были весьма необычны. Тут уж музыканты еще пуще его возненавидели. Поскольку микрофоны были включены, они знали, что каждый комментарий будет отмечен, а посему их сдержанные смешки, постоянные взгляды на часы и то и дело повторявшийся вопрос «Простите, сэр, что это означает?» ясно указывали на то, что запись заходит в тупик, тогда как шансы Рона на смертоубийство с каждой секундой возрастают в геометрической прогрессии. И это было не единственной его проблемой. В то время, когда записывалась композиция, фирму Эми только-только были доставлены самые последние новинки звукозаписывающей технологии. Новые восьмидорожечные магнитофоны «Штудер». Они задействовали пленку шириной в один дюйм. И фирма Эми с восхитительной предусмотрительностью выпустила директиву о том, чтобы никакого монтажа с этой пленкой не производилось, поскольку местное начальство нешуточно тревожило качество любой склейки. К несчастью, композиция «Atom Heart Mother» длится целых 24 минуты. Так что мы с Роджером пустились в самую настоящую одиссею, посвященную записи основного трека. Чтобы сохранить треки свободными от перезаписи, мы пустили бас и барабаны на две дорожки, и всю запись надо было проделать за один заход. Исполнение композиции без каких-либо других инструментов означало, что у нас не было права на ошибку, а это требовало задействования полного потенциала нашего весьма ограниченного исполнительского мастерства. Темп вообще надлежало сделать неопределенным. Радости квантования использования компьютеров для цифровой регулировки темпов без влияния на высоту все еще оставались на отдалении двадцати лет в будущем. Вне всякого сомнения записной композиции не доставало четкого хронометража, что порядком облегчило бы всем жизнь. Вместо этого ритм трека ускорялся, а затем не сходил обратно до нужного темпа весьма неустойчивой манере, которую Рону приходилось принимать в расчет. Ситуацию спас Джон Олдис Хармейстер. Джон учился в Королевском колледже и являлся кембриджским специалистом по хоровой музыке. Он создал коллектив «The John Aldis Show», отмеченный за исполнительскую работу многими современными классическими композиторами. В то время он также являлся профессором отделения хоровой музыки Гилдхолдской школы музыки и драмы в Лондоне. Следует особо отметить, что его дисциплинированный классический хор отличался куда более позитивным отношением к рок-музыкантам, а также богатым опытом работы с оркестрами. С невозмутимой помощью хора запись все-таки была завершена. Впрочем, еще одну серьезную проблему мы в то время даже не сознавали. Нам пришлось обеспечить относительно высокий уровень основного трека для оркестра на контрольных динамиках, и микрофоны частично уловили эти шумы. В результате нестираемый фон навеки зафиксировал тот факт, что композиции Atom Heart Mother отчаянно недоставало доставала той звуковой чистоты, к которой мы всегда стремились. Мое резюме по поводу трека Atom Heart Mother будет таким. Славная идея, следовало постараться получше. Элленс Психоделик "Breakfast" на другой стороне альбома является собой схожий пример. Эта композиция была звуковой иллюстрацией английского завтрака. Начиналась она С чирканье спичкой, зажигающей газовую конфорку, и продолжалось звуком шипящего бекона, заодно с капанием из кранов и другими выбранными нами из звуковой библиотеки треками. Я понятия не имею, почему в качестве главного действующего лица мы использовали члена нашей дорожной бригады Алана Стайлза, и Роджер, и Рик, и Дэвид выдали по одной песне для завершения второй стороны альбома включая одну из моих любимых композиций Дэвида под названием Fat Old Sun. Похоже, угрозы пожизненного заключения на Эббироуд без всяких шансов на помилование оказалось достаточно для активизации даже самых сдержанных авторов песен, чтобы они наконец занялись их исполнением. Название альбома Этом харчмада появилось в последнюю минуту. Скоропостижно придумывая название, мы в поисках идеи Просмотрели вечерние газеты и увидели там статью про женщину, которая родила ребенка после того, как ей подключили электронный кардиостимулятор. Заголовок этой статьи дал нам название. Конверт с коровой стал вдохновенным шедевром Сторма и Джона Блейка, которых мы подключили к работе над альбомом, дав им отдельные композиции «Atom Heart Mother», озаглавленные фанки «Данг» и «Брист Milky». Сторм вспоминает, что когда он показал обложку в Эми, один из чиновников буквально на него заорал. Вы что, спятили? Хотите совсем разрушить эту фирму грам записи? Когда мы отпечатали Этим Heart навинили на виниле, а также пережили пасторальные приключения в Шептон маллете следующее оркестровое исполнение этой композиции состоялось на втором бесплатном концерте Блэкхилл в Лондоне. Мероприятие под названием Lose your heart at Hyde Park состоявшаяся 18 июля 1970 года, обещала присутствие помимо нас самих Эдгар Брайтон Бэнд, Кевина Айерса с The Whole World, The Third Year Band, а также тысяч прекрасных людей. Это событие отличалось куда меньшей спонтанностью по сравнению с обычным бесплатным концертом. Здесь было больше различных ограничений, более обширная закулисная территория и зона VIP настолько строгое, насколько возможно при дворе короля солнца. Таким образом, опыт потерял значительную часть своего шарма или, быть может, мы стали более брюзгливыми. В тот месяц мы также устроили шоу в Европе. К этому времени мы уже научились худо-бедно справляться с оркестром. Однако по-прежнему оставалось множество возможностей для различных кризисов. Так на одном из выступлений в Ахене после прибытия и установки аппаратуры мы обнаружили, что все партитуры остались дома. Тогда мы позвонили Тони Говарду в Лондон и дали ему задание доставить их следующим же самолетам. Твердо настроенный «Сохранить лицо» мы тянули время проделывая бесконечную проверку звука. Во всяком случае, мы хотя бы сумели поразить нашим стремлением к совершенству секцию медных духовых. Мы также прервали затянувшуюся студийную работу над этом «Хартмаде», совершив краткие французские гастроли и воспользовались этой возможностью, чтобы познакомиться с Роланом Пети, директором Бале де Марсель». Несколько ранее Ролан связался со Стивом, предложив нам написать новую музыкальную композицию для его труппы. И летом 1970 года мы организовали краткую встречу с ним в Париже по пути на каникулы в сочетании с мини-туром на юге Франции. Тогда мы еще не знали, что сочетание работы и удовольствия следует по возможности избегать. В четырех подержанных и тайпах, и одном лоту Эллони еще один торговец автомобилями сумел насладиться нашим визитом, мы прогрохотали по длинным прямым французским дорогам, оставляя в кельваторе зловещие следы голубоватого вонючего дыма. Затем мы провели весьма продуктивную встречу с Роланом, и не в последнюю очередь, потому что в официальной французский выходной он сумел в предельно краткие сроки найти нам с Роджером, а также нашим женам прекрасный отель с поистине потрясающим рестораном, где мы вечером пообедали. Затем мы помчались дальше к Лазурному берегу на рандеву с Риком и Дэвидом, которые не стали задерживаться в Париже. Первоначально мы остановились в отеле в Каннах. Получился настоящий отпуск. Мы учились кататься на водных лыжах под руководством могучего француза, который запросто удерживал своих учеников от падения, пока они пытались освоить новый спортивный снаряд. Колоссальный опыт этого мужчины по части водных лыж несколько портил его весьма слабое знание английского. Только позднее мы выяснили, что его настойчивое требование не толкать на самом деле означало не тянуть. Затем мы отправились на ривьеру с целью ряда. Фестивальных выступлений играли в прелестных местечках, окруженных соснами с видом на Средиземное море. После выступления на Антипском джаз-фестивале мы сняли просторную виллу близ Сент-Тропе, где базовая бригада, группа и менеджмент плюс семьи смогли оставаться, пока мы продолжали выступление во Фрижюсе и других курортах Лазурного берега. Это были спокойные дни, без особых денежных затрат, и дом, который мы сняли, выходил окнами не прямо на океан, а прятался на берегу в самой гуще каких-то кустарников. Впрочем, атмосфера далеко не всегда оказывалась домашней, несмотря на присутствие жен и детей. Однажды я встретил пару странных дамочек, довольно подозрительно слоняющихся у виллы, Уже потребовав объяснений, я вдруг признал в дамочках Стива Орурка и Питера Уотса, готовящихся к вечеринке в клубе Сент-Тропе, обоих в женской одежде. К счастью, я тогда страдал от сочетания пищевого отравления солнечным ударом, а потому оказался не способен к ним присоединиться. Эксперимент по совместному проживанию отнюдь не сопровождался колоссальным успехом. Даже когда мы вчетвером путешествовали в тесной близости во время туров, атмосфера порой становилась порядком напряженной, а тут, когда рядом было куда больше людей, создавалась масса возможностей для различных трений. Мои отношения с Роджером переживали временную фазу холодности. Проблема коренилась в более раннем инциденте, когда мы с Роджером и нашими женами не как затронули тему супружеской неверности Роджера во время гастролей. Роджеру трудно было принести, что я присоединился к строгому осуждению женщинами его поведения. Поскольку я и сам был не лучше, таким образом я пытался искупить свою вину. Должен признать, что моя позиция оставила впечатление скорее двуличности, нежели дипломатичности, и Роджеру потребовалось определенное время, чтобы простить мне этот эпизод. Джуди Уоттерс. припоминает укол зависти, который она испытала, когда мы с Линди изобрели какой-то повод, чтобы раньше времени отбыть из Сент-Тропе. Радостно помахав руками, мы залили еще несколько литров бензина в становящийся все более дымным «Лотус» и рванули в Югославию. Возможность для отдыха и восстановления сил оказалась довольно краткой. Последовавший почти сразу же за французским и американский тур совпал по времени с выпуском «Этам Хартмада, и мы почувствовали обязанность повторить свой оркестровый опыт. Дэвид и Стив вылетели в Нью-Йорк, чтобы подобрать музыкантов, объединяя отдельные группы медных духовых и хора для наших выступлений как на восточном, так и на западном побережье.